Глава вторая. В плену. «Расскажи о драконе», — попросила я Эридию. Подруга часто развлекала меня историями. Но сейчас я спрашивала не от скуки. Мне необходимо знать, что там, на вершине горы, куда так упорно стремятся стражи. Прежде я уже слышала о драконе. В основном, от няни. Она пугала меня, когда я вела себя скверно. Говорила... Непослушных детей ворует дракон и уносит в свой жуткий замок на скале. Чудовище огромно и ужасно. У него острые клыки, красные от крови его жертв. Выдыхает он не воздух, а раскаленную лаву. Раздыхнет на тебя, и сгоришь заживо. Но я не могла полагаться на детские страшилки или не хотела. Слишком сильно они пугали. Мне известна немногая княжна, Пробормотала иридия. Губы подруги потрескались от жажды. Золотые локоны свисали сальными прядями. Лицо покрывало корка грязи, которую изредка пересекали светлые волосы от стекающего пота. Я наверняка выгляжу не лучше, разве что на черных кудрях грязь менее заметна. Хорошо бы привести себя в порядок, но все попытки терпели крах из-за острой нехватки воды. Те крохи, что нам полагались, мы тут же жадно выпивали. И все же, настаивала я, расскажи хоть что-нибудь. Дракон ненавидит тех, кто живет за пределами его земель. Он поклялся уничтожить все живое и держит слово. Долгие годы он воюет с союзом княжеств. Это я и сама знаю, перебила. Расскажи что-нибудь про него лично. Придворные дамы любят посплетничать. Порой они владеют большей информацией, чем шпионы отца. Уверена, подруге есть что поведать. Иридия наклонилась ко мне и доверительно прошептала. Говорят, тот, кто заглянет в глаза дракону, в ту же секунду погибнет. Как это? Спросила я столь же тихо. Не знаю. Я лишь повторяю то, что сама однажды слышала. «Довольно, девушки!» Голос княгини заставил нас вздрогнуть. На миг показалось, что я не в повозке, а в тронном зале. Веду себя неподобающе этикету, и мне делают замечания. Сплетни удел простолюдинов. Мы с Иридией покаянно опустили головы. «Простите, матушка, вы, безусловно, правы. По настоянию княгини, Я обращалась к ней так, как будто мы уже породнились. Мне это было не в тягость. Моя родная мать скончалась, подарив мне жизнь. И меня вырастила няня, добрая, но чужая. Быть может, в лице княгини Квинии я обрету любящую мать, которой мне всегда не хватало. Больше мы к разговору о драконе не возвращались. Но меня мучило любопытство. Как такое возможно? Убить взглядом? Наверное, дракон сильный маг? Иного объяснения нет. На четвертые сутки мы достигли цели. Горный серпантин привел нас к замку на вершине скалы. Все как в страшилках няни. Стены замка были частично сложены из каменных глыб, а частично выдолблены прямо в толще скалы. На подъезде к воротам из горной породы выступали странные террасы. Они были вырезаны прямо из скалы и походили на гигантские ступени. Что за великан по ним ходит? Я не поняла назначения террас, а потом мне стало не до них. Мы подъехали к воротам в час без теней. Огромные и тяжелые, они поднимались минут двадцать, скрипя и бряцая цепями. У меня зубы ныли от этого звука. Наконец проход был открыт. Повозка пересекла невидимую черту, отсекающую нас от свободы. Если до въезда в замок я верила, что все еще наладится, то, едва мы очутились внутри, всякая надежда иссякла. Изматывающая дорога подошла к концу, но вместо облегчения я испытывала ужас. Зачем мы дракону? Мне снова вспомнились сказки, в которых дракон ест непослушных детей. В каждой сказке, как известно, Есть доля правды. И пусть я давно не ребёнок, Страх, что дракон сожрёт меня и не подавится, Был как никогда силён. «Марабатур», — пробормотала княгиня, «Логово дракона, обитель скорби. Нет в мире места кошмарнее». Лязгнул замок, открывая клетку. Наконец можно встать на ноги и разогнуть спину, Но мне расхотелось выходить из повозки как будто решетка не удерживала меня внутри, а защищала от того, что снаружи. И все же пришлось. Я незаметно повела плечами, разминаясь. Отец учил скрывать свои слабости. Даже если тебе плохо, улыбайся. Пусть враг видит, что тебя не сломить и нервничает. Под конвоем мы вошли через внутренний двор. Он был пустым. Жара выгнала людей с улицы заставила их прятаться, как кротов по норам. Но они все же были здесь, смотрели на нас из мрачных провалов окон. Их липкие, пытливые взгляды скользили по мне. Я кожей ощущала их любопытство и чувствовала себя скоморохом на ярмарке. До слуха доносились перешептывания. «Которая из них княжна?» «Неужели та заморашка?» «Не может быть!» Чем больше нас обсуждали, тем выше я задирала подбородок. На мне слой пепла и грязи, мое платье порвано и испачкано в крови, а волосы спутались, но я все еще княжна, и никакие невзгоды этого не изменят. От зноя камень мостовой плавился и проминался. Каблуки оставляли в нем углубления, следы. Вздумай я бежать, Любой следопыт легко найдёт меня по ним. Всё в этом месте против меня. И вот я в том самом зале, что пуст, как сердце дракона. Всем известно, чудовище не способно на привязанности. Его единственная отрада страдания других. Неужели мы нужны ему для потехи? Сперва развлечётся, потом съест. Я поёжилась. Меня вдруг пробрал озноб в этом жарком климате. Дракон стоит напротив. Смотрит сквозь повязку, выжидает, пока мы трясемся и гадаем, что он нам приготовил. «Каков улов?» Голос дракона прокатился по залу волной. Глубокий, с хрипотцой. Вздрогнули все, даже его собственные люди. «Кто из вас княжна?» Он двинулся к нам. Первой стояла ее светлость. Выдержка не изменила княгине в этот раз. Она с честью перенесла испытание То, как дракон пристально изучал ее. «Слишком стара», – вынес он вердикт и шагнул в сторону к Иридии. «Быть может, ты княжна?» «Да», – тряхнула волосами подруга, – «это я». Я прикусила нижнюю губу. Иридия защищала меня. Не зная, зачем я понадобилась дракону, подруга предположила худшее и вызвалась вместо меня. Сколько ее помню, она всегда была такой. Чуть что загораживала меня собой. «Нет!» покачал головой дракон. «Ты не она!» Он произнес это так уверенно, что сразу стало ясно. Спорить бесполезно. Наверное, глаза дракона Который он прячет под повязкой, видят глубже, чем глаза людей. Может, они заглядывают в самую душу и чувствуют ложь. Третий в шеренге стояла я. Оставив Иридию, мужчина приблизился ко мне. Я сжала кулаки, чтобы он не заметил, как дрожат мои пальцы. «Будь смелой, Касильда! Будь смелой!» Дракон подошел вплотную. Нос защипало от острого запаха дыма и сандала. Непривычное, но интересное сочетание. Когда он стоял так близко, ощущение давления усилилось в разы. Мне на плечи словно опустились два огромных валуна. Под их тяжестью я едва могла дышать. Колени дрожали и не подгибались лишь чудом. Энергетика чудовища была способна раздавить меня, как сапог-букашку. Дракон возвышался надо мной на целую голову, или даже больше. Темные волосы рваными прядями падали на глаза, частично скрывая повязку. Щеки и подбородок покрывала щетина. Сложно сказать, сколько ему лет. Жизнь драконов исчисляется так же, как человеческая, или у них все иначе? я не знала. Но по людским меркам он выглядел лет на тридцать. У него было аристократическое лицо, привлекательное исключительно суровой мужской красотой. Но его внешность не притягивала, а напротив ужасала и отталкивала. По крайней мере, меня. Она была какой-то чужеродной. Мне дракон внушал лишь одно чувство – страх. Первобытный, не поддающийся контролю трепет перед монстром. Мужчина стоял так близко, что я ощущала идущий от него жар, как будто напротив горит костер. Пот тонкой струйкой стекал по позвоночнику, щекоча кожу. Я была так напряжена, что казалось, мышцы сейчас лопнут. Дракон наклонился, вглядываясь мне в лицо, и я забыла, как дышать. Одним богам известно, чего мне стоило не зажмуриться, но я упорно смотрела на полосу черной ткани. Туда, где должны быть глаза дракона. Он обошел меня кругом, двигался подчеркнуто медленно, рассматривая, изучая. Как будто я товар, выставленный в витрине, и он примиряется, стоит ли приобретение того, что за него просят. Он закончил круг, и я, наконец, смогла вздохнуть. Глупо, но я отчего-то переживала. Остался ли он доволен осмотром? Что он увидел? Грязную заморашку или княжну из великого рода? Эти волосы черные, словно обсидиан. Дракон протянул руку и коснулся одного из моих локонов. Глаза серые, как вулканический пепел, зато кожа белее снега а губы алые, как кровь. Узнаю породу тундрида. Добро пожаловать в Марабатур, княжна!» Дракон вроде как почтительно склонил голову, но я не обольщалась. Губы наглеца кривились в усмешке. «Я буду звать тебя Миланте», — заявил он. «У меня есть имя, данное мне при рождении, господин дракон. Я не знала, что означает выбранное им слово» и не горело желанием это выяснять. Клички не для княжны. «Мне плевать», — отмахнулся мужчина. Я задохнулась от возмущения, как смеет он насмехаться над дочерью князя. Дракон он или нет, а почтительность еще никто не отменял. Злость придала мне смелости, и я сказала. «Отец и жених придут за мной. Они камня на камне не оставят от вашего». Марабатура. Плечи мужчины напряглись. Сейчас он схватит меня за горло и придушит. Что ж, и в таком финале есть плюс. Смерть будет быстрой. Возможно, это лучше, чем то, что уготовано мне в будущем. Но тут в наших рядах произошли перемены. Небрас, сын главного телохранителя Агвареса, и одновременно его первый помощник, развязал веревки стягивающие запястья. Оттолкнув стража, он бросился на дракона. С голыми руками, вопреки здравому смыслу, храбрый юноша рисковал жизнью ради меня. Небрасу помог эффект неожиданности. Пока стражи приходили в себя и оценивали ситуацию, он уже добрался до дракона. Завязавшаяся драка была стремительной и короткой. Телохранитель был хорош Но дракон тоже оказался не промах. Подскочив к мужчине, Небрас нацелился ему в голову, но кулак не достиг цели. Дракон увернулся и нанес телохранителю удар под дых. Юноша согнулся пополам, отчаянно глотая ртом воздух. И все же он нашел в себе силы выпрямиться, замахнуться и ударить чудовище по лицу. Дракон этого не ожидал. Он частично отклонился, но Небрас задел повязку, и та спала. Мужчины застыли, глядя друг другу в глаза. Спина Небраса заслоняла от нас дракона. Мы не видели его лица. Полагаю, именно это спасло нам жизнь. Тому, что произошло дальше, у меня нет объяснений. Небрас вдруг схватился за сердце, хотя дракон и пальцем его не тронул. Темные волосы молодого человека стремительно сидели. За считанные мгновения они стали белыми, точно снег, на вершине гор. Одновременно его спина согнулась, как у немощного старика, и вскоре он рухнул к ногам дракона замертво. Иридия заплакала. Даже Агварес не сдержал эмоций и застонал сквозь сжатые зубы. Небрас был его единственным сыном, и его постигло, такая жуткая смерть. Меня сзади за плечи попытался схватить страж, но я вывернулась и подбежала к распростертому на полу телу. Упала на колени, заглянула в его лицо и не поверила своим глазам. Передо мной лежал не молодой телохранитель, полный сил и отваги, а глубокий старец, лицо изъеденное морщинами, старческие пятна, беззубый рот, все говорило о почтенном возрасте покойника. Но как подобное возможно одним взглядом выкачать жизнь и молодость из человека? Это какая-то черная магия. Меня колотило от пережитого его кошмара. Руки так дрожали, что я никак не могла сложить их в защитный жест. Страшно было лишний раз вздохнуть, словно сам воздух в зале отравлен. Паника накатывала, удушливыми волнами. Еще немного, и начнется истерика. Как ни странно, от срыва меня спас дракон. Когда он заговорил, в его голосе сквозила досада, как будто он сам не рад случившемуся. Но я не обманулась. Чудовищу нет дела до наших страданий. Подай мне повязку, — потребовал дракон. Я дернулась, как от удара. Он шутит? Повязку? Да как он смеет говорить со мной, точно я прислуга. Пусть сам ищет свою повязку, хоть на ощупь. Он же не думает, что я стану ему помогать после того, как он убил одного из моих людей. «Поторопись», — сказал дракон. «Или ты хочешь, чтобы я продолжил? Кто будет следующим? Твоя подруга?» Я застыла. Жгучая ненависть рвалась наружу, как лава из вулканов проклятого княжества. Хотелось высказать дракону все, что я о нем думаю, а затем вскинуть голову и посмотреть в глаза смерти. Вот так запросто, раз и нет меня. Он наверняка планирует шантажировать отца мной, а я одним взглядом разрушу все его планы. Это будет славная гибель, обо мне сложат легенды. Но сказать проще, чем сделать. Несмотря на горе и злость, я хотела жить. Боги, как же я хотела жить! Я даже придумала себе оправдание. Живой я смогу отомстить. Не сейчас, но потом обязательно уничтожу дракона. А пока я шарила руками вокруг тела Небраса в поисках повязки. Вот, глядя на сапоги мужчины, Я подняла руку с повязкой над головой. «Возьмите». Его пальцы коснулись моих, когда он забирал повязку. По телу прокатилась дрожь. Я едва сдержала вопль. Прикосновение дракона обожгло. Я поспешно отдернула руку. Температура его тела ощутимо превышала мою. «Можешь встать, Миланте?» — сказал он. «Тебе ничего не грозит». Я поднялась, И осторожно взглянула вверх. Внутри все замирало. Так боялась, что дракон обманул и сейчас я увижу его глаза. Но на лице мужчины была повязка. «Зачем я вам?» – спросила, обхватив себя за плечи. «Я еще не решил. Есть несколько вариантов. Быть может, я развлекусь с тобой и отправлю обратно домой к отцу, когда ты мне надоешь. Пусть он посмотрит» что я сделал с его любимой дочерью. Или я оставлю тебя себе. Твоё преданное, плодородные земли Литора, нам пригодятся. У нас, видишь ли, проблемы с урожаем. Он рассуждал о моём будущем спокойно и равнодушно, словно я не человек, а игрушка, которую он с лёгкостью может сломать или выкинуть. Правду говорят, дракону неведомо сострадание. Слушая, что уготовила мне чудовище в образе мужчины, я дала себе слово. Однажды я уничтожу тебя, дракон. Чего бы мне это ни стоило. Ты еще пожалеешь, что встретил княжну Кассильду.